Правительственные меры для борьбы с хозяйственной разрухой и крестьянский вопрос. Как только замолчали на левонском фронте пушки, правительство московского государства принимает энергичные меры в борьбе с хозяйственным потрясением страны в целях поднятия её обороноспособности. Главнейшими из этих мер были 1. Организация новой переписи земли с целью приведения в известность ее состояния, степени разорения городов и деревень. 2. Специальные меры, рассчитанные на скорейшую ликвидацию кризиса и на поднятие доходности поместьй, обеспечивающих боевую операцию годность армии. Вполне понятная тревога за боеспособность армии естественно приводила к вопросу об обеспечении поместей рабочими руками, то есть, в конечном счёте, к вопросу крестьянскому. Право крестьянского выхода для служилых людей и поддерживающего их правительства Явно делалось неудобным. Вопрос о целесообразности существования Юрьева дня с ходом событий ставился на очередь. Мы знаем деятельность власти в этом направлении только из отдельных намёков дошедших до нас источников. Но и этого достаточно, чтобы распутать сложный вопрос интересующий нашу науку уже очень давно. Историк XVIII века Татищев имел в своих руках ценнейший материал, до нас, к сожалению, дошедший только в кратком пересказе самого Татищева, который позволил ему высказать совершенно правильное мнение о том, что сама власть отменила Юрьев день и заказала крестьянам выход. Это мнение принял и Карамзин. Он прямо говорит о законне об укреплении сельских работников целью своей благоприятным для владельцев средних или неизбыточных. Но с того момента, когда в 1858 году Российский самодержец разрешил трактовать в печати крестьянский вопрос, до этого времени запрещённый. Мне не по этому предмету осложнились и запутались. В 1858 году Михаил Петрович Погодин напечатал свою статью: "Должно ли считать Бориса Годунова основателем крепостного права?" где он высказывал противоположное мнение, сводившееся к тому, что крестьяне были прикреплены к земле и землевладельцам не законом, а действием стихийных сил, как он выражался, обстоятельствами. Тогда же его статья подверглась критике Костомаровым, который защищал указанное закрепление крестьян относимое им к 1592 году. В споре приняли участие все видные представители тогдашней науки: К. Аксаков и Д. Беляев, профессор Юрьевского университета Энгельман, а позднее такие крупные исследователи, как Ключевский Сергеевич, Дьяконов Владимирский Буданов, Милюков, Самаквасов, Пыи Биляев и другие. Вопрос в нерешённом виде дошёл и до нашего времени. Попробуем в нём разобраться. Мы не ошибёмся, если скажем в самом начале, что это один из таких вопросов общественной и политической жизни нашей страны в определённом решении которого были заинтересованы прежде всего помещики, на страже интересов которых стояла власть. Таким образом, для нас делается совершенно очевидным, что московское правительство XVI века не могло быть нейтральным зрителем ожесточённой борьбы, развернувшейся в связи с разрешением крестьянской проблемы. Московская власть в лице Ивана Грозного и его преемников есть прежде всего власть тех же помещиков. Каждый шаг московского правительства подтверждает это положение. В нашем распоряжении имеется достаточный фактический материал для доказательства этого тезиса. В разгар военных действий между русскими войсками и Стефаном Баторием, когда успех склонялся в сторону Батория, 15 января 1580 года по инициативе Ивана Грозного был созван церковный собор по вопросам не строго церковного характера. Ставился вопрос, какими дополнительными мерами уже принятым царским правительством решением церковь может помочь государству и в частности воинскому чину пришедшему в искуднение велие речь шла о монастырских землях и привилегиях царь с боярами уже имел суждение по этому предмету была составлена недошедшая до нас уложенная грамота и поместный приказ получил распоряжение действовать по той грамоте и по уложению. Духовенство принуждено было уложить то, что требовал от них политический момент и царь, то есть отказаться от расширения и без того громадных своих земельных владений служилый человек требовал земли, иначе он не мог крепко ополчаться против врага. 20 июня 1584 года стало быть уже после заключения тяжёлого для московского государства мира и при новом царе Фёдоре Ивановиче вновь созванный церковный собор не только подтвердил это решение, Ну и расширил саму постановку вопроса. Тут речь шла уже не только о сокращении притока новых земель под душе в монастыри, но говорилось и о податных привилегиях монастырей, являвшихся приманкой для мечущегося в поисках лучшей жизни крестьянства. Поскольку монастырские земли находятся в Вольготе, говорилось в постановлении собора, воинство служилые люди те их земли оплачивают. И сего ради многое запустение за воинскими людьми в вотчинах их и в поместьях, платячи за тарханы. А крестьяне вышед из заслужилых людей живут за тарханы в волготе и от того великая тещата -то воинским людям прииде тут имелось в виду и настоящее и недавнее прошлое приветшее к обеднению служилый люд московского государства в 1584 году юрьев день как мы увидим дальше уже не действовал. Таким образом, церковь приглашалась принести материальные жертвы в пользу служилых людей. Собором было постановлено, что с 1 сентября 1584 года тарханы отменяются на время до государьева указа. Пока мест земля поустроится и помучь во всём ученица царским осмотрением. С того момента церковь должна платить всякие царские подати и земские разметы со всеми людьми ровно. Все земли, заложенные в монастыри и другие церковные учреждения отбираются на государя то есть в казну поступает очень значительный земельный фонд, конечно, предназначенный в поместную раздачу. В церковной земле частично пришлось пережить ту же судьбу, что в гораздо большем масштабе во время опритчины пережила земля боярская. Интересы служилого человека стоят на первом плане. Вопрос о крестьянах, без которых земельный фонд не имел никакой ценности, решительно и неизбежно вплетался в сложную политическую программу, которую надлежало разрешить теперь же, так как никогда ещё служилый человек не попадал в столь затруднительное положение. И вопрос о боеспособности армии ставился с исключительной остротой. Весьма вероятно, что правительственное уложение, о котором говорилось выше, касалось не только земли, но и дальнейшей судьбы крестьян. Какое допущение тем более вероятно, что 1581 год уже был годом, когда крестьянский выход был запрещён.